Глава 29. Люда, тяжесть свалилась с меня, и расплывчатый Егор появился перед моим замутившимся от доудш я и пережитого шока взглядом. Посвети же. Да не ори, Волхов уже, ответил голос невидимой мне гарпии, и в глаза действительно ударил яркий узкий луч, заставляя зажмуриться. Где болит? Судя по прикосновениям, майор принялся торопливо обследовать меня на предмет повреждений. Это у нас какой-то уже зараза традицией становится. Как и моё вымокание во всех лужах. У нормальных людей прилюдии, а у нас вот это. Она его убила. Вместо ответа прохрипела: "Я силясь хоть что-то всё же видеть сквозь ресницы. Зачем? Где болит, скажи?" Рыкнул Волхов, и я просто ляпнула ладонь на место укуса, в соединении шеи и плеча. «Мокро и липко, больно, но не критично, учитывая, что я видела размер клыков нападавшего. Но, может, я просто сейчас не могу ясно все ощущать и оценить степень ущерба адекватно?» «Так, тут не критично, укус просто. Ещё что, дышишь нормально, не больно вдыхать?» «Нет», — ответила Сипла, глубоко вдохнув для пробы. «Зачем было его убивать? Он бы уже не напал». Не знаю, почему так уверенна, но с каждой секундой этой уверенности всё больше. Да ты что, фыркнула Стенаты Мальцева. Если оборотень тебя надкусил, то уже не оставил бы, сожрал. Не сейчас, так потом. Так что не благодари, свои люди сочтёмся. Закрыли тему. Так, давай я тебя поднимем, Люда. Подхватил меня под спину Волхов, заставляя сесть. Он накусил после того, как ты стреляла. Я закрывать тему не хотела, как и быть чем-то обязанной этой психованной. Он хотел что-то сказать мне. "Люда, оборотни в звериной ипостаси не разговаривают. Они в этом состоянии просто бешеные звери, что жрут и рвут любого живого", говорил Волхов, поднимая меня на ноги. Мир ванулся по кругу в первый момент, и мне пришлось привалиться к нему. Идти сможешь сама. На удивление, после полуминутной стабилизации сознания я могла. «Я не человек!» – пробормотала, уставившись на сверкнувшую в полумраке глазами Мальцеву. «Что?» – скривилась она раздраженно. «Люда, хватит!» – с нажимом произнес майор, но я забила. «Я не человек, и я тебе ничего не должна, ясно?» – процедила по линии, расставляя все точки над «и». Не было необходимости стрелять. «О, ну да, тебе же лучше знать так. Это же ты с тварями подобными дела имеешь». Она шагнула ближе, явно заводясь, но мне не было страшно. Не из-за Егора, сразу сделавшего полуразворот со мной, частично прикрывая собой от бешеной стервы. Просто не было, и все. «Ты, оборотня на охоте, хоть раз в жизни видела, курица безмозглая?» «Полина, тормозни!» Рыкнул Егор и повёл меня к машине быстрее. Она в шоке, не видишь, что ли? Она не в шоке, а она грёбанная, неблагодарная, подлунная. Думаешь, меня куда-то впёрлась, чтобы ты была мне должна. Я не он. Она ткнула пальцем в маёра. За игриваниями с врагом не интересуюсь, а ты, Волхов, полный дурак. Не соображаешь, во что влезаешь. Думаешь, это ты её по имеешь? Очнись. Всегда только она тебя. Хватит, рыкнул Егор. Лейтенант Мальцева свободной. А я сейчас не на службе, чтобы ты мне приказы отдавал. Но оставаться и наблюдать за вашим цирком тоже не буду. И знаешь что, Волхав? Никто из наших тоже на твоей стороне не останется. Как ты тут оказалась? выкрикнула я ей уже в спину. Отчитываться перед подлунной тварью не обязана, бросила она, не оборачиваясь и выйдя на свет парковки продемонстрировала мне средний палец. Она здесь была не просто так, пробормотала я. Люда, прекрати чушь нести уже, раздражённо отдёрнул меня Волхов. Мы в эту забегаловку по ночам постоянно заезжаем, и по одиночке, и всем отделом. Нет ничего такого, что Полина оказалась здесь сейчас. Просто заехала купить поесть, как и мы. Тебе бы наоборот поблагодарить её, а не бесить и выдумывать чёрт-те что. Я, чёрт возьми, пытаюсь добиться для тебя совершенно особенного места в этой жизни, такого, чего не было ещё в принципе, а ты мне в этом ни капли не помогаешь. Какое ещё такое место? Покосилась Яна на Егора. И куда мы едем? Мы как раз миновали его авто и подошли к дверям забегаловки, в которые он постучал носком ботинка. Дверь распахнулась сразу, и мы шагнули в тёплое и полутёмное помещение, наполненное массой всяких ароматов. Ай-ай-ай, несчастье это какое. Запричитала рядом мужской, но очень уж высокий голос со странным акцентом, наверное, восточным. Как же так, господин Волхов? Кто же это девочку-то так? Назир, не тороhti. Мне нужен свет и вода, рану ей промыть и посмотреть нормально. На мгновение я заморочилась в каком виде предстала перед незнакомым мне человеком. В мокром мужском нательном белье, на несколько размеров больше и прорезью на причинном месте. В караби без обуви наверняка ещё вонючая после бултыхания в сточных водах. Намигом и забила на это. Видать, это у меня теперь фишка такая постоянно выглядеть подобным образом. А после того, как увидела собеседника-майора, и вовсе забыла о своём креативном облике. Человеком он точно не был, хотя бы потому, что рук у него было многовато, целых 6, а вот глаз посреди лба всего один. И проходя мимо меня этот э, это существо мне им и подмигнуло. Чёрные жёсткие волосы исключительно на макушке. Рост намного выше 2 м, но при этом совсем не могучее сложение. Я проводила нового персонажа из мира подлунных, как я понимаю, Обалдевшим взглядом и наткнулась на ещё один глаз, теперь на затылке. Гулко сглотнула и сразу схватилась за шею. "Это кто?" шёпотом спросила у Егора. "Назир Фамор, точнее, он полукровка, плод связи Фамора и человека". Отвечая мне, он отошёл и пошарил по стене и на потолке. Слегка затрещав, зажглись яркие лампы. И как же он! Пришлось прищуриться, пока глаза привыкали. По среди города, днём он под мураком люда, ночью отдыхает от него не бойся, он безвредный. Я не испугалась. И правда, страха даже в первый момент не было. Удивилась, конечно, так что и про боль забыла, да. Майор вытащил свой телефон и набрал кого-то. Привет, тут надо труп Махнатова прибрать, сказал, как ему, видимо, ответили. Газон у парковки перед Фаиз. Мальцева уже звонила, ладно, пока. Как себя чувствуешь? Волхов подошёл и оттянув ворот футболки, ещё раз осмотрел рану. Да нормально относительно. Пожало я плечами, садясь на стул, что он для меня снял со стола. Он не хотел меня калечить и убивать. Не в последний момент уж точно. Люда, я же сказал, что мы закроем пока эту тему. Ты не тот. Он осёкся. Не так то может судить о подобном, тем более сейчас. В отличие от меня или лейтенанта Мальцевой. Но я Не здесь и не сейчас уж точно, отрезал он, а в зал вернулся Назир. Вот красавица водичка. Он поставил перед нами сверкающий белизной эмалированный тазик и выудил из огромного кармана на фартуке небольшую коробку с красным крестом на крышке. А вот салфетки и антисептик. Ай-ай, господин Волхов, это что же творится? Прямо в городе магнаты орутуют. Как так-то? И до полнолуния ещё 6 дней. С чего бы им так одуреть? Разберёмся, буркнул Егор и взялся протирать мою шею смоченной в воде салфеткой. Нахмурился и хмыкнул. Это все раны Люда. Столько крови, а тут просто царапина. Это не моя кровь, я же сказала, что если бы он ха. Стоп, гаркнул он так, что я съёжилась, а Назир, на которого я всё это время любопытно пялилась, отшатнулся. Я же сказал тебе, Волхов досадливо швырнул салфетку в таз и зыркнул на Фомора. «Назир, наш заказ готов?» «Конечно, конечно, господин Волхов!» Он помчался куда-то из зала и тут же вернулся с большим бумажным пакетом. «Вот все самое свежее и вкусное для вас и вашей девушки! Назир для вас всегда готовит только самое лучшее и от всей души!» «Душу упоминать тебе не стоит!» Процедил сквозь зубы майор и бросил на стол купюру. «Пойдем, Люда!» Он мне предложил свою руку, но я до машины пока валяла сама. Однако, стоило дойти до двери, Егор, пробормотав что-то раздражённое, сунул, почти швырнул мне в руки пакет с едой и подхватил. Донёс до авто и усадил, захлопнув дверь. Послушай, отдавать мне приказы и покрикивать бесполезно, Егор, упрямо сказала я ему, как только он сел на своё место. Можешь сколько угодно затыкать меня и тыкать отсутствием опыта в вопросах, в которых вы с этой асы. Но у меня есть чёткое мнение, и я не готова от него отказаться. Но если ты слушать не готов, оставлю его при себе. И это будет самое твоё верное решение на данный момент, потому что потом, когда ты разберёшься, как всё есть на самом деле, тебе будет стыдно. А мне бы не хотелось такого. Ведь это станет реальной помехой для твоего будущего сотрудничества с нашим отделом. Он вырулил с парковки, и мы понеслись по почти пустым дорогам ночного города, так и оставляя мертвое тело оборотня на газоне. «Господи, что за жизнь у меня стала! Трупы всех мастей так и плодятся вокруг!» «Да с чего ты решил, что я хочу сотрудничать с вашим этим отделом?» «С кем, блин? С этой чокнутой, готовой в любой момент резать и стрелять? Или с этим вашим начальником, что не доверяет своим же подчиненным?» С тобой, человеком, что ненавидит любого, кто человеком не является по умолчанию. Я что, мазохистка какая-то, чтобы хотеть быть в обществе вашем? Ты, по меньшей мере, неконченная эгоистка, как мне кажется, чтобы ставить свой личный мелочный комфорт выше действительно значимых целей. Напомню тебе ещё раз, что несмотря на все обстоятельства, сегодня при твоём участии был спасён человек. И пресечена серия убийств. Тебе нужно научиться вычленять реально важное среди всего остального и прекратить каждый раз поддаваться эмоциям. Ага, ты гарпию эту гадскую учи, этому же давай. А, то есть по твоей логике я должна пропускать мимо ушей все оскорбления от этой твоей стервы, подставлять вторую щеку и искренне стремиться помогать тем, кто меня презирает. Я тебя не презираю, Люда. Ага, ты меня то и дело пытаешься подловить на лжи. Я чуть что велиш заткнуться. Как по мне, это нормальный процесс нашей притирки. Мы ещё недостаточно хорошо знакомы. Ты мне тоже сильно-то не доверяешь, если побежала, будучи уверенной, что я стал бы в тебя стрелять. Ты бы в меня, может, и не стал бы, а вот Гарпия запросто. И до того момента ты её не сильно-то тормозил. Так было нужно. Я что-то хотела ещё сказать, но передумала. Об него же хоть разбейся. Тут же у меня стопроцентная осяпь. Цель оправдывает средства, и наше дело правое. Так что смысл воздух сотрясать. Я хочу помыться, поесть и уснуть. В жопу пока все эти разборки и планы на будущее его и мои. Волхов, притирка в отношениях личных или рабочих пофик. Это когда два человека подстраиваются взаимно друг под друга. А то, что делаешь ты это попытка превращения меня в необходимый тебе инструмент. Он только пожал плечами, не торопясь возражать, а вместо этого спросил: "С чего ты взяла, что Геннадийч мне не доверяет?" А? моргнула я, не готовая так сразу переключиться с того, что он практически вымогал у меня клятву на крови ничего не рассказывать о том, что происходило в тоннелях, никому, а особенно моему любовнику, то бишь тебе. А ещё он явно, ой, как неодобряет эту нашу интимную связь. И так же явно был не рад моему участию в операции. Это было с самого начала очевидно, а после того допроса в микроавтобусе мне вообще непонятно стало, почему он это допустил. И правда, почему? Мог же запретить волевым решением, он же начальство. А он взял и уступил Волхову. И обещание это. То требовал, а потом взял и отступился. Черт знает почему, меня это продолжало смущать и царапать. Вот не производил этот дядька впечатление человека легко уступающего и все. Да неужели? искосоглянул на меня Егор. Ну, не на крови, но да. Пытался давить и с требовать обещания ничего тебе не говорить. Зачем бы ему это? Я же и так знаю всё. Ну, допустим, не всё до мелочей. Наше с Данилой милое общение с чудями ты пропустил, как и собственно, саму драку. Это к вопросу, кстати, с моим участием. Да-да, это мелочно, я знаю. Но мне всё равно. Кто-то участвовал, а кто-то потом пришёл. Люда, твой вклад не оценим, я это осознаю, поверь. Но вот что касается шефа, ты, похоже, что-то недопоняла или преувеличиваешь. Вот. Что вот. К вопросу о доверии. И я говорю тебе как есть. А ты сразу же сомневаешься. А раз так, то я и правда возьму и не расскажу тебе ничего, потому что у меня есть основания, Геннадийч не просто мой шеф. «Он мой учитель, и мы знаем друг друга сто лет. И никогда он не имел привычки утаивать хоть какую-то информацию от нас. Зачем? Я ведь все равно все узнаю из материалов дела. Вот в другой момент я бы сказала, может, все дело во мне, но вот абсолютно не имею желания нарваться на очередную, не преувеличивая свою значимость, девочка-отповедь. А мне откуда знать? Ну, знаешь, мне плевать. Нет, не так». Верь, чему хочешь, или не верь, я ни на чём настаивать не собираюсь. Я отвернулась к нему, чувствуя себя окончательно уставшей от всего, но меня внезапно осенило, и всё изнеможение как ветром сдуло. Я теперь тоже обращусь. Я повернулась к нему, схватившись за место укуса, и страх стал накатывать на меня со страшной силой. Назир сказал, что через 6 дней полнолуние И я обрасту шерстью, рыкнуси и стану кидаться на людей.